Третье – оценка выработанных решений. Решения нужно оценивать как с точки зрения их потенциальной эффективности, так и возможных препятствий для их реализации. Анализ потенциальной эффективности решений. Терапевт должен тщательно оценить ожидания пациента относительно полезности результатов, как краткосрочной, так и долгосрочной, относящиеся к определенным решениям. При обсуждении этой темы терапевт может помочь пациенту оценить реалистичность его ожиданий. Терапевт не должен автоматически предполагать, что отрицательные ожидания пациента нереалистичны. Жизнедеятельность пациента действительно может проходить в ситуации отрицательно подкрепляющего окружения с большим потенциалом отрицательных результатов. Если пациент сообщает об отрицательных результатах, для терапевта может быть предпочтительнее реагировать на них вопросом о возможных способах преодоления или смягчение этих ожидаемых результатов. В других случаях терапевт может почувствовать, что пациент находится под воздействием синдрома «да-но». Любое решение, предлагаемое терапевтом, после обсуждения оценивается пациентом как неадекватное. В этих случаях терапевт должен объяснить пациенту свое ощущение происходящего и спросить, какой выход из создавшегося тупика он сам может предложить. Полезно обсудить ожидания пациента относительно терапевтического процесса. Опять-таки очень важно признать возможную фрустрацию и отчаяние пациента вместо того, чтобы обвинять его прямо или косвенно в саботаже терапии.